Глава 12 Николай Новиков давно жил один. Он любил одиночество и еще покой, потому обзавелся домом далеко от людей и лицензии на полеты на сверхзвуки. Его домом вот уже почти пятнадцать лет был некогда буддийский монастырь в поселении Лабранг. Он пострадал в одном из землетрясений и был оставлен подобием руин в горах. Николай его выкупил, снес остатки давно опустевшего поселения, а сам монастырь отреставрировал. Каменные стены монастыря и его черепичные крыши уживались рядом с роботами, камерами и магнитными барьерами, заменявшими охрану. Собственный дом в темноте гор он находил по отблеску этого барьера, да и радар предупреждал о нем, стоило только снизиться. Где в нем окно, знал только сам Новиков и всякий раз понимал, что минимальная ошибка может стоить ему жизни. Но капсула миновала защитное поле и влетела в огромный ангар, где хранились его капсулы. Больше 15 разных моделей. Один Скар, пару старинных машин и один совсем старенький велосипед. Только рама в нем осталась старой. Ей было почти 80 лет. Но выкрашенная совсем недавно в ярко-красный цвет, она казалась совсем новой. Покинув капсулу, Новиков опустил большой рычаг. Дверь ангара неспешно распахнулась, открывая вид на выложенную каменными плитами горную тропу, поднимающуюся выше к храму. Он опустил еще один рычаг рядом, и возле тропы вспыхнули огни. Фонари, выстроенные в ряд у одного из краев дороги, поднимались к храму и словно пробуждали его. Там сразу становилось светло. Над воротами зажегся фонарь, а ряды молельных барабанов освещал мягкий белый свет люминесцентных ламп, скрытых под кровлей стен. Все это не смог бы питать один энергометр. Даже десятка энергометров никогда бы не хватило, чтобы дать дому достаточной энергии. Поэтому чуть дальше, внутри горного склона, скрывался термоядерный реактор, обслуживаемый роботами и системой программ. Новиков только просматривал уведомления о его работе, и то, если был в настроении. Сегодня настроения не было. Он прикрепил к скуле датчик гарнитуры, сел на велосипед и поехал к дому. «Вызов! Нина Орлова!» — дал он команду своему телефону, слушая, как каменная крошка потрескивает под колесами. Он любил ездить вот так в гору, крутить педали и слушать тишину, а вот прерывать ее ворчанием сестры он не любил. «Ты жив? Все в полном порядке?» — спросила она. «Да!» — неохотно ответил Николай. «А у тебя что?» Дорога как раз повернула, и Новиков выехал к стене. Он дотянулся до ряда молитвенных барабанов и с усмешкой ударил рукой по деревянным балкам, заставляя красные расписные цилиндры вращаться. Их шум его успокаивал. «У меня все еще ничего», — сказала Нина. «Может, у тебя есть еще что-то?» Ну, не знаю, камеры же в лаборатории люкса стоят. Мне бы за пульсом его последить. — Как ты хочешь увидеть пульс на камере? — удивился Николай, даже забыв про барабаны. — По пульсации сонной артерии? — почти виновато ответила Нина. — На записи с камер ты такое не увидишь. Они охранные, и качество у изображения соответствующее. Сама понимаешь, мне не надо рассматривать пуговицы на одежде сотрудников. Нина просто вздохнула, а Николай коснулся еще одного барабана и вдруг вспомнил. — Я видел его накануне. У меня была включена запись, так что, если я ее не удалил, пришлю тебе видео. — Только я его уже завтра посмотрю. Она зевнула и даже клацнула зубами, а потом еще и носом шмыгнула от усталости. Николай сразу вспомнил, что младшую сестренку надо не только использовать, но и беречь. — Давай, иди спать, — сказал он почти строго. — И ты. Завтра все проверишь. Новиков отключил связь и только потом ответил. — Но уж нет. Спрыгнув с велосипеда, он оставил его у стены под козырьком из черепичной крыши и толкнул легкие бамбуковые ворота, чтобы увидеть двор храма. Большая часть построек сохранила свой первоначальный вид и внутри, и снаружи. В молельные залы даже приезжали экскурсии два раза в год. Потому мимо них Новиков проходил с усмешкой. Сам он занимал ту часть, где раньше располагались монашеские кельи. Там, за каменными стенами, скрывались комнаты с современным ремонтом. «Мне ужин двадцать три», — сказал он роботу, зайдя в дом, а сам направился в один из светлых залов. Натянув тренировочные шорты, он машинально провел рукой по правому бедру определяя границу, где живое тело сменялось технологичным протезом. Внешне его никак нельзя было определить. Из искусственно выращенной кожи, покрывавшей протез, даже росли черные жесткие волосы, и он был теплым, как остальное тело, только твердым и лишенным всякой чувствительности. Вернее, он чувствовал подобие прикосновения, но это было столь туманно, что порой Николай начинал сомневаться в этих ощущениях, а потом вспоминал, что с точки зрения науки действительно должен чувствовать, пусть и немногое. Он лишился ноги в единственном почти удавшемся покушении, незадолго до официального выхода энергоультрагенератора 32.05, как он именуется в записях самого Новикова. В патенте же указано энергометр нового поколения 32.5. Официально признанная самая безопасная версия. Николай хотел, чтобы она была доступна, но были и те, кто хотел превратить это в бизнес, выкупив у него права. Это желание закончилось покушением и решительным ходом со стороны Новикова. Его выступление в прямом эфире и превращение энергометра в общественное достояние стало событием эпохи. Но никто не знал, что он стоял у трибуны на одной ноге со свежими швами на животе и груди и улыбался в лучах света, специально настроенного так, чтобы не было видно бледности. Официально никакого покушения не было, но правая нога навсегда останется лишь протезом. Благо, активности это никак не мешало. Обувшись в мягкие кроссовки, он дважды подпрыгнул на месте и пошел открывать нишу с приборами. Датчик скорости кровотока, аналог современного энергометра, похожий на часы с длинным ремнем, он закрепил на плече. В энергометр вставил карту контроля, еще раз проверил настройки и снова нажал на кнопку гарнитуры. «Тест первый. Проверка нагрузкой», сказал он четким голосом, чтобы при необходимости по этой фразе искать видео с домашней камеры. С этими словами он встал на беговую дорожку и включил огромный голограммер на всю стену, чтобы любоваться видом морских волн под солнечным небом. Настоящих идей у него не было, потому он решил совместить простой тест с вечерней пробежкой, если, конечно, так можно назвать то, что происходило глубокой ночью в его доме. Он тоже верно понимал слово «невозможно», потому и всерьез переживал за работу энергометра. Дав слово всему миру, что новая модель безопасна, что программа контроля учитывает все, он теперь головой отвечал за эту истину. От одной мысли, что кто-то смог обойти защиту, у него противно ныл желудок. Так, словно его скручивало в узел, это ощущение испортило настроение окончательно. Голосовыми командами, выводя данные на голограммер, он наблюдал, как ярко-зеленые цифры и графики появлялись прямо в голубом небе. Ничего уникального он там не находил. Увеличивал скорость и наблюдал, как учащается пульс что на работу энергометра, в сущности, не влияет. От мыслей его отвлекла красная точка, замигавшая над показателями. Она, увы, не говорила о найденной проблеме, только о пришедшем видеосообщении. «Воспроизвести», — скомандовал Новиков. Море с небом тут же исчезли, и крики чаек, совсем незаметные в его размышлениях, внезапно оборвались. В первое мгновение все заполнилось ярким светом, А затем кто-то поправил настройки, и в этом сиянии стал различаться силуэт мужчины. Он заговорил до того, как изображение стало по-настоящему четким. День первый, полет нормальный, сказал он с усмешкой. Не знаю, зачем нужен этот видеоотчет, но я, сотников Владимир Иванович, ответственно заявляю, что на шатле не происходит ничего. Лес тих, белки отдыхают. Артур записал несколько видео, сделал фото земли на смотровой площадке и ушел спать. Выпил снотворного, чтобы спать до завтра. Мы с Маргаритой высадили часть семян в подготовленные среды. Если они дадут ростки, будет идеально. Сможем начать активную работу уже послезавтра. Сразу как развернем там лабораторию. Молодняк бегает за пилотами. В общем, Коль, если тебе нужно что-то конкретное, так и скажи а то я чувствую себя белым медведем в Африке. По первому дню мне больше нечего сказать. Пойду давить вылупившихся личинок. Запись оборвалась без прощания. Если бы Новиков хуже знал автора этой записи, то наверняка всполошился бы, а так только усмехнулся. Ведь Сотников был другом его отца, тем самым, что спорил с ним по всем возможным научным теориям, начиная с дарвинизма и заканчивая квантовыми полями. Сам Новиков переставал их понимать где-то после десятого слова, но так привык к Сотникову, что даже после смерти отца воспринимал его как своего. Протолкнул в проект люкса, не выдав себя, и продолжал строить из себя просто любопытного бизнесмена. «Хочу знать, как идут дела на Титане», — сказал он Владимиру перед вылетом. «Хочу быть готовым к первому тендеру на строительство». «Ты предлагаешь мне промышленный шпионаж?» — весело спросил Сотников. «Именно?» «Что ж, тогда обсудим процент зелени?» — хитро сказал Сотников и сменил тему, чтобы после совместного обеда не вспоминать об этом, а просто прислать это видео. «Понимая, что все это бесполезно, — Новиков отключил все...» Снял энергометр и отправился в душ. Ему надо было подумать, с какой стороны подойти к этому делу. — Что мы знаем? — спрашивал он себя, стоя под ледяной водой. — По-настоящему избавиться от Матвея выгодно двум людям — главе Люкса и Артуру Демину. — Я точно уверен, что ничем подобным не занимался. — Значит, это Демин? Человек с банальным мышлением и образованием генетика. Что он может? Нанять технаря? Да у него нет денег на технаря, способного обойти меня. Или я слишком большого мнения о себе? Вместо ответа он направил себе в лицо струю воды, пытаясь привести себя в чувство, а потом отправился ужинать, на ходу вытирая мокрую голову. Главный плюс жизни в одиночестве, по мнению Николая, было в том, что Следить за своим видом совершенно не надо. Выйти к ужину в одном лишь полотенце, и то, вытирая им голову, для него было нормально. Робот принес ему халат и тапочки, забрал полотенце и оставил одного. Как и предусматривала программа, на ужин у Новикова была рыба и тушеные овощи. В еде он предпочитал простоту, особенно в ночное время. Правой рукой он держал вилку и атаковал свой ужин. При этом левый начинал вскрывать корпус энергометра. «Тест второй», — сказал он, углубляясь в работу. Для полного спокойствия ему надо было увидеть его изнутри. А если на сон времени не остается, не беда. Можно ввести дозу нейростимуляторов, надеть очки и взяться за работу. Сон будет, когда мир станет другим. А если не станет, что ж, тогда не было смысла. Просыпаться.